Глава 14 17 часов 30 минут, 8 апреля 2008 года. Волга в районе Чебоксар. По правую сторону на берегу заведнелись пригороды столицы Чувашии. За рулем сидел Ипатов, а Говорухин крутил ручки на стройке, раз за разом вызывая спасательную станцию Чебоксар. Наконец кто-то ответил. Спасательная станция Новочебоксарская. Это кто? Николай Родионович, это вы? Говорухин с Нижнего. «Серега, какими судьбами?» «Говорить некогда, Николай Родионович. Мы подходим к Чебоксарам, не могу ни на кого выйти из тамошних, куда все делись». На том конце эфира замолчали, затем мрачным тоном ответили. «В курсе, что в стране происходит, Сережа?» «Даже более чем». «Вот как?» «Николай Родионович, мы на Хивусе идем. Нам бы заправиться, задание серьезное. И что у вас случилось? У нас в Нижнем полная задница». «У нас скоро так же будет», – вздохнул спасатель. «Сегодня днем началось. Наших на помощь вызвали на автовокзал Чебоксарский. Привезли из столицы. Это самое бешенство. Много покусанных. Всех по приказу сверху изолировали». «Вас предупредили?» «Да, только поздно. Республиканское руководство молчит, у милиции своих проблем хватает. В городе пробки, менты пели больницу, куда бешеных и покусанных свезли». Но пока официально ничего не объявили. Наше начальство после обеда решило всех своих и их родных эвакуировать за реку. Так что ты в городе никого не найдешь. Плотину на ГС военные под свой контроль взяли. Пока можно только через реку переправиться, но техники мало. Все же катера еще не расконсервирована а речники в помощи отказали. Сами что-то для себя организуют. Сергей переглянулся с Иваном Васильевичем. «Вот черт, где там топливо взять?» «Тебе очень надо». «С нами люди с чрезвычайно важным заданием. Идем пока в сторону Казани». «Тогда знаешь что? Дуй до грузового порта. Они начали готовиться к навигации, топлива топливо там наверняка уже есть. У вас же дизель?» «Да». «Тогда точно найдете. По обстановке дальше знаю только то, что военные везде взяли под контроль мосты. Что творится в городах, сам не в курсе. Из Москвы сообщают нечто страшное. Даже не знаю, чему верить». Первухин кивнул и взял микрофон в руки. «Николай Родионович, я представитель войсковой разведки. Попытаюсь немного прояснить ситуацию для вас. Только большая просьба распространить информацию дальше. Кем-то выпущен боевой вирус, вызывающий людей очень быстрые мутации. Если такой зараженный человек укусит вас или даже оцарапает, то где-то примерно через час вы умрете. Лечения нет. Также заразны их выделения и кровь. «Берегите свои слизистые!» «Так, подождите, откуда вы это знаете?» «Неважно, слушайте дальше. Самое страшное в том, что после физической смерти зараженный встает и кидается на людей. Почему и зачем неизвестно, но эти твари представляют смертельную опасность. Их можно узнать по неловкой походке и белесым глазам». «Как такое возможно?» Ахнули на той стороне. «Не знаю. Вирус превращает людей в новый вид. Какая-то невероятно быстрая мутация. Это пусть ученые решают. Наше дело выжить. К сожалению, болезнь распространяется очень быстро. И когда ее остановят, пока не ясно. Погибнет много людей. Поэтому примите мои слова как сигнал к действию. Слышите? Никогда не подходите к перерожденным тварям, не пытайтесь их образумить. Только выстрел в голову их убивает окончательно». После некоторого молчания в динамике послышалось. «Вас понял. Что еще?» «Советую найти всем безопасное место и постараться вооружиться, а также сделать запасы еды и воды. Когда все закончится, мне тоже неизвестно. Но раз военные захватили мосты, то будем надеяться на лучшее». «Я тоже так думаю. Спасибо. Начнем обзванивать всех». «Удачи». «И вам, Сережа, если не получится, выходи снова на этой волне». «Она у нас дежурная. Будем думать!» «Спасибо, Николай Родионович!» Говорухин схватился за карту и уверенно ткнул пальцем. «Нам сюда. Миша, уступай место!» Иван Васильевич оглядел народ и также скомандовал. «Пока экипаж заливает топливо, мы их прикрываем. Со мной идут Данила и Светлана. Стас, остаешься со Златой. Защищаете катер. Медики, помогаете команде. Всем все ясно!» Сквозь невнятный хор недружных ответов прорезалась бодрая Болтинская. Так точно, товарищ майор. Бывший гараушник улыбнулся, этот парень ему нравился, вот только он так еще и не сказал, куда направляется: Себе на уме, пацан, но с его умениями дав нашу команду до конца, как суета закончится, надо бы с ним переговорить. Почти сразу за городским кварталом показалась очищенная от заросли площадка. Рядом с Пирсом стояла старая ржавая баржа. За ней виднелась гряда песчаных холмов. Сам берег был завален каким-то металлоломом и строительным хламом. «Серега, вон туда рули, по плите на берег выскочим». Управление катером на воздушной подушке имело некоторые особенности. Говорухин давил по очереди на педали, чтобы менять давление наддува в правом или левом отсеках подушки. Нажимал на рычаг газа. В итоге Хивус выехал на берег боком. «Твоюж!» Они еле увернулись от удара какую-то металлическую конструкцию, внезапно появившуюся на их курсе. Хиву скачнуло, всех внутри тряхнуло. «Серый, походу вон они на краю площадки стоят!» Говорухин кивнул и немного довернул руль. Через несколько секунд они припарковались рядом с какой-то конструкцией, напоминающей РБУ – бетонный узел. Перед ней стояла большая цистерна на колесах. «Выходим!» Ипатов уже открыл дверь в салон, и Первухин, подхватив автомат, вылетел вперед. За ним выбежал Болтин, через секунду вышла Светлана. Пока Говорухин оставался на штурвале, Ипатов выскочил наружу и полез по палубе вдоль борта куда-то за салон. «У нас на такие случаи есть с собой приспособление, ухмыльнулся Говорухин. Станислав бросил взгляд на водителя, еще раз проверил разгрузку, открыт ли клапан с запасным магазином. Затем взял в руки уже становившийся привычным карабин и шагнул наружу. Несмотря на облачную хмарную погоду, на улице было необычно тепло. Пожалуй, и флисовка лишняя. Стас подал руку злати и начал осматриваться в поисках укрытия. Вот за бетонной сваей, на которой лежали металлические конструкции, неплохое место для наблюдения. Тройка разведчиков ушла вперед. Если Первухин и Болтин еще походили на бравых солдат, Прикрывая друг друга и держа оружие у плеча, как заправские спецназовцы, тузабелина выглядела несколько инородно, хотя пистолет в руках девушка держала уверенно, как человек знакомый с оружием. Кем она, говорите, работает? Злато, смотри за берегом. Буквально через секунду зашипела вызовом рация: Это майор, топливо есть всем сюда! Тут же негромко взревел мотор, зашелестел вентилятор и катер понемногу двинулся вперед. зладко за мной!» Станислав по пути крутил головой по сторонам, но опасность нигде не наблюдалась. Видимо, навигация еще не началась, поэтому кругом было пусто. Да и на порт эта площадка особо не смахивала. Скорее, на некий перевалочный пункт для строительных материалов. Рядом с цистерной возился Иван Васильевич и Светлана. Данила стоял чуть поодаль, дальше нацелившись в сторону проезда. Некоторое время было потрачено, чтобы Хивус встал, как требуется, затем Михаил протянул узкий шланг и начал приспосабливать его к емкости. Он улыбнулся. «Отлично, полные баки заправим». Вскоре загудел насос, и все немного успокоились. Первухин подошел к ним и поинтересовался у Ипатова. «Миша, автомат твой где?» Тот хлопнул себя по полбу и убежал в салон, вскоре оттуда выглянул Говорухин. «Василич, я вроде видел у вас канистры». «Одна с бензином, но две пустые где-то там сзади прикручены. Используй по назначению». Майор посмотрел вслед ушедшему водителю и задумчиво добавил. «Этот пошел без оружия. Команда ух, работаем до двух. Нам еще с Даней повезло. Остальные...» Первухин скептически оглядел всех. «Учить вас и учить, салаги! Стас, ты вот куда сейчас смотришь?» «Вперед!» Удивился Ващинский. «Там Даня со Светой ситуацию контролируют. Кстати, узнать бы, откуда у нее такие навыки владения пистолетом. Ты же вместе со Златой должен следить за берегом. Я буду наблюдать в сторону вон тех песчаных горок. Они чуть подальше. Но у меня бинокль есть. Так точно. И откуда в его голове всплыли нужные слова? Станислав старался не улыбнуться. Никогда у него не возникало желания идти в армию. И по большей части в основном из-за того, что там требовалось подчиняться. Все шло спокойно. Команда катера закачала основной бак и начала заливать запасные. Насос у них был мощный, качал 20 литров в минуту. Спасатели всегда стремились к полной автономности. Аккумулятор емкостью 75 Ач, прикуриватель и розетка 12 В в салоне, отопитель для предпускового подогрева двигателя и отопления салона при неработающем двигателе, электролебедка, две фары-искатели, две противотуманные фары – Хивус для нынешнего времени был настоящей удачей в плане передвижения по скатывающемуся в хаос миру. «Эй, вы что делаете? Ну-ка, стоять!» Видимо, мужик-сторож решил, что топливо сливают обычные работяги, поэтому даже рыпнуться не успел, как оказался под прицелом двух АК-74. Первухин быстро подошел к нему и спросил, предварительно отняв телефон. «Ты кто такой, дядя?» Возрастной мужик, по виду еще не старый, скорее всего, отставник, выдержал паузу, а затем с наглецой поинтересовался в ответ. «Сами кто такие?» Затем он заметил катер и ахнул. «Да вы мне все топливо сольете». «Мужик, ты логотип видишь? Мы со спасательной станции. Слышал, что в городе и стране происходит». «Ничего не знаю. Эти по телевизору и не такую фигню расскажут. Мне приказано, я охраняю». «Из военных, что ли?» «Капитан в отставке, а что?» «То-то и видно, что дальше капитана не вышел», – кивнул Первухин. «Сам ты тоже на спасателя не особо смахиваешь». «Ага, служивый служивого увидят издалека». «Значит так, капитан, бывший ГРУшник снова включил командный голос». «Мы заправляемся и спокойно уходим. Не вздумай никому сообщать. У нас есть связь с местными. И вообще, советую тебе валить отсюда куда подальше. Дача есть?» «Дом в деревне», – мрачно ответил охранник. Он уже понял, что грабители народ пусть и интеллигентный, но и упертый. «Тогда езжай туда и сиди на попе ровно. Да еще внимательно слушай радио. Там сегодня не врут, скорее даже приукрашивают». Снова позади мерно гудел винт, все смотрели вперед на стремительно приближающуюся плотину Чебоксарской ГЭС. «Отлично, нам сейчас минимум на 500 километров хватит». Наши байки и две ваши канистры по 20 литров. Михаил, в отличие от командира, не был так радостен. Серый, а как мы шлюз пройдем? На Говорухина уставились все сидящие в салоне, но тот только усмехнулся: Зачем нам шлюз? По берегу пройдем. Да ладно, там же, не ссы, миха, эта машинка творит в умелых руках чудеса. Только на всякий случай надень вот это. Первухин протянул спасателю милицейский бронежилет. Его он вытащил из Делики одним из первых. «Все внимание, Постарайтесь сесть как можно ниже. Михаил, подвинься, я буду на рации. Может, удастся с вояками договориться». «Думаешь, не пропустят?» – заинтересованно глянул на Васильича Станислав. «Ну, хотя бы не начнут сразу стрелять», – мрачно констатировал Первухин, и всем сразу стало понятна вся серьезность их положения. Ващинский только вздохнул, уже более суток он не успевал толком передохнуть и расслабиться. Складывалось такое впечатление, что их заставили участвовать в бесконечной гонке. Но он-то хотя бы знает, зачем страдает. Попутчиков же было откровенно жалко, особенно Злату. Девушка придвинулась к нему поближе, и Стас ощутил знакомую теплоту ее тела. В обычные дни они занимались сексом как минимум два раза в день – Это здорово помогало выплеснуть из организма весь негатив, зарядиться и успокоиться. Сейчас же такой возможности не предвиделось, да и когда еще будет – неизвестно. Оставалось смотреть вперед и считать в уме цепочки аминокислот и их сочленений. Формула той дряни, что лежала на дне рюкзака в боксе, так и стояла перед его глазами. Проблема состояла в том, что ее компоненты редки и достать их нынче невозможно, хотя… Хорошая лаборатория какого-нибудь предприятия или научного института сгодились. Еще нужны несколько мертвяков, но этого добра сейчас навалом. А что, неплохой запасной вариант. В то, что они смогут добраться до вектора, он уже не верил. Надо срочно выйти в интернет. Интересно, он еще существует? Хотя, почему нет? Не может цивилизация так быстро рассыпаться, особенно западная. Это у нас вечно все через пень-колоду. Русский бардак компенсируется русской же смекалкой. Говорухин оказался водителем от Бога. Пока все с недоумением смотрели, как катер, все более ускоряясь, влезает в узкую горловину шлюза, Сергей переложил руль, нажал на педаль, и катер стремительно бочком взлетел по бетонной облицовке берега наверх. Хивус заметно занесло, он во что-то ударился, а затем не менее молниеносно покатился вперед – Ипатов привстал и радостно закричал. «Молодца! Никогда бы не подумал, что он так может! Осторожно! Там вагончики и мусор! Правее, серый! Не сы, прорвемся!» Они шли прямиком под опоры моста, обходя стоящую там технику. Груды строительного материала, прыгая через небольшие препятствия и мусор. Ващинский так и застыл, открыв рот. Ведь их скорость была не менее 60 км в час – Вервухин в это время напряженно крутил ручку настройки на МЧСовской рации. Там наверху военные! закричала Хрущева. Все тут же обернулись к окнам, выходящим направо, и в самом деле наверху за бетонным парапетом показались головы в защитных касках. В этот момент Иван Васильевич заорал в микрофон. Катер под мостом военным! Катер под мостом военным! Мы спасатели, не стреляйте! «У нас задание, повторяю, не стреляйте!» Неизвестно, что подействовало больше, крики в рацию Первухина или фактор внезапности, но стрелять по ним начали, когда катер ушел достаточно далеко. Вот Хивус будто бы нехотя перевалил борт канала и боком свалился по обложенному плитами берегу в воду, заметно потеряв скорости. Внезапно, метрах в 100 от них, в воздух взлетели водяные буруны». «Твою ж меть! По нам из чего-то крупного палят! Сергей, жмись к берегу!» Первухин буквально прилип к окну, напряженно озираясь назад. «Не учи отца!» «Ха! У Бэтера пулемет ниже не опускается! Сосните тунца!» Иван Васильевич внезапно замолчал, а затем оглянулся на девушек. Его лицо покрылось краской. Майор неожиданно оказался человеком стеснительным. Катер прижался к самому берегу, который дальше шел извилисто, поэтому в них не могли точно прицелиться, а вскоре Хивус и вовсе исчез из виду. Первухин достал из кармана носовой платок и вытер лицо, облегченно сев на диван. «Прорвались. Вояки не успели вовремя бронетранспортер подогнать. Они же подъезды к плоти не контролируют. А про реку забыли».